Глава четвертая. Похищенные воспоминания. Я шагала по узкой тропинке, которая словно ручейком струилась между невысоких домиков с завитками на крышах. Ноги мои путались в длинных полах тяжелого плаща, а растерянный взгляд скользил по ярко раскрашенным стенам. На широких террасах покачивались бумажные фонари. и я не могла избавиться от ощущения, что попала в восточный городок. Еще несколько шагов, и навстречу мне выйдет строй воинов с катанами за спиной или выпорхнет стайка белолицых дам в неуклюжих кимоно. Смех вырвался против воли. Так вот, как выглядит рай для инститеров? Генрих резко развернулся, и глаза его расширились, а палец прижался к губам. Я сжала челюсти и кивнула, а пальцы мои впились в толстую ткань объемного капюшона, который я судорожно натянула на лицо. — Прости, — прошептала я, приближаясь к охотнику, и под ботинками моими вновь зашуршал гравий. Генрих подождал, пока я пройду вперед, и тяжелая ладонь его легла на мою шею. направляя меня в сторону одного из домиков. Я с любопытством разглядывала олиповатые рисунки на его красных стенах, не понимая значения незнакомых символов. Обувь пришлось оставить на траве, и на террасу я поднялась уже босиком. Стопы мои ощущали приятное тепло дерева. Дверь распахнулась, И запахло скошенной травой и крепким чаем. А на пороге я разглядела совершеннейшую красавицу, и у меня захватило дух. Высокая, стройная женщина в приветствии опустила голову, и я смогла полюбоваться идеальной прической. Затем незнакомка подняла глаза, и от взмаха ее густых ресниц у меня закружилась голова. Взгляд синих глаз, казалось, пронизывал меня насквозь. Впервые в жизни пожалела, что я не мужчина. Растерянно пробормотала я, а эти двое вдруг весело расхохотались. Я замерла от музыкального звучания ее смеха, а Генрих нетерпеливо подталкивал меня к входу. На ватных ногах я прошла в светлую пустую комнату, и взгляд мой притянул маленький столик, расположенный ровно посредине. Женщина опустилась перед ним на колени, и ее изящные руки запорхали над чашками, аромат трав и чая усилился. Инститор сорвал с меня плащ и надавил на мои плечи. Я послушно опустилась на колени в шаге от красавицы, искренне недоумевая, почему Генрих не поскуливает у ее ног, словно влюбленный волколак? Даже мне хотелось пододвинуться ближе, чтобы просто быть хоть немного причастной к совершенству. «Кто вы?» – с придыханием спросила я. По лицу женщины скользнула усмешка, и по спине моей пробежались мурашки. «Меня зовут Аноли». Проговорила она, опуская ресницы. Я удивленно прислушалась к своим странным ощущениям. Меня одновременно тянуло к красавице и отталкивала от нее с не меньшей силой. А Ноли потянулась к пустой чашке, которая попадала под столб света, льющийся из окна, и кожа ее рук заблестела, словно перламутр. Я судорожно сглотнула, волосы на моей голове зашевелились, а взгляд метнулся к выходу. Меня называет? Тем же ядовито-сладким тоном продолжала красавица. Красной птицей иллюзий. Я инститер, как и Генрих. Она поставила коричневый чайник на столик, и я ощутила на себе пристальное внимание. ощутила кожей, словно взгляд Аноли был физическим прикосновением. Сердце мое застучало быстрее, а дыхание перехватило. Я пожалела, что согласилась на просьбу Генриха, и живот мой скрутило от дурного предчувствия. Аноли мило улыбнулась, и руки ее потянулись к охотнику, а я невольно уставилась на перламутровые пальцы, в которых дымилась чашка с чаем. Генрих осторожно обхватил горячий фарфор и повернулся ко мне, протягивая питье. Я мрачно покосилась на зеленоватую жидкость и от понимания меня бросило в жар. Зелье? Несчастным голосом спросила я, и губы инститора иронично изогнулись, а глаза сощурились. Это действительно необходимо? Генрих не ответил, а я невольно сглотнула. Пить что-либо в закрытом поселке инститеров, о котором я узнала несколько минут назад, совершенно не хотелось. А если учесть, что я одна из ведьм, на которых они охотятся, то и смертельно опасно. Но в любом случае, если эти двое захотят моей смерти, живой мне из городка не выбраться. Я вспомнила, с какой легкостью Генрих вызвал синий огонь, и зубы мои скрипнули. Дрожащие пальцы мои потянулись к чашке, и я осторожно приняла зелье. Голова закружилась, и я невольно покосилась на Аноли. Идеальные губы ее сложились сердечком, а глаза заискрились от удовольствия. Казалось, что она наслаждается каждой каплей моего страха. Хотя, почему кажется? Скорее всего, так оно и есть. Ведь Генрих мечтает меня сжечь с первого же момента знакомства. Инститеры. Я выдохнула и залпом выпила всю жидкость. Зелье обожгло мне небо, и рот мой невольно распахнулся, а глаза выпучились. Аноли рассмеялась, а Генрих фыркнул и отвернулся. Не слишком приятное зрелище. Щеки мои опалило жаром, плечи опустились, а язык скользнул по ноющему небу. Кипяток, тьма его побери, виновато пробормотала я. Улыбка растаяла на лице Аноли, а синие глаза наполнились сочувствием. Инститорша кивнула. Разумеется, кипяток. Только что заварила. Она перевела взгляд на Генриха и снова улыбнулась. Как ей не терпится, но придется подождать, когда зелье правды подействует. Руки мои сжались, а кожу на голове стянуло от ужаса. Зелье правды? Простонала я, поворачиваясь к Генриху. «Но зачем?» Инститор вздернул подбородок и посмотрел на меня так сурово, что я невольно отшатнулась. «Необходима уверенность, что ты не сделаешь ничего лишнего, ведьма!» Я поднесла дрожащие руки к глазам. Пальцы мои двоились. Неожиданно зевнула и потёрла лоб. А Ноли потянулась ко мне, и взгляд ее синих глаз снова ощутимо коснулся меня. Уже действует, растерянно проговорила она. Детка, ты голодна? Это может быть проблемой. Давно ела? Утром я неопределенно махнула рукой. Генрих приготовил мне кашу. ли развернулась к институтеру так резко, что из ее прически выпало украшение. Оно зазвенело, прокатившись по полу, и замерло, сверкая гранями алого камня. «Утром!» – змеей прошипела красотка, но через секунду лицо ее разгладилось, и ли проворковала. «Не знала, что ты готовить умеешь!» «Это не то, о чем ты подумала», – быстро проговорил Генрих. «Тебе лучше не знать, о чем я подумала», – нежно проговорила та. Генрих коротко улыбнулся и бросил на меня такой яростный взгляд, что во рту у меня пересохло, а пальцы отчаянно вцепились в фарфор чашки. «Если бы зелье еще осталось, я бы выпила его, пусть даже оно заставило бы меня сказать всю правду». Я замерла, и взгляд мой опустился на зеленые травяные разводы, Образующие на дне чашки причудливые узоры. Действительно действует, пробормотала я. Черт! И зачем это вам? Только не говорите, что всегда хотелось узнать распорядок дня ведьмы. Я бы и так рассказала. Аноли опустила руки на пол и шустро подползла ко мне на четвереньках. Ее синие глаза расширились. а ротик приоткрылся в предвкушении. Я невольно отодвинулась, но наткнулась спиной на невозмутимого Генриха. — Ты действительно хочешь нам помочь? — прошептала Аноли. Нет! — фыркнула я, и лицо ее скривилось, а взгляд мой метнулся к Генриху. — Но ты сделаешь то, о чем я тебя попросил! Холодно уточнил тот, и я обернулась на инститера. «Разумеется!» Брови его приподнялись, и Генрих возвратил Аноле многозначительный взгляд. Женщина выдохнула, и пальцы ее сжали мое плечо так, что я невольно вскрикнула, вцепившись в ее руку. Но инститерша не обратила на это внимания. «Ты сделаешь только то, о чем тебя просил Генрих?» – напряженно спросила она. «Ты действительно сможешь извлечь строго определенный период из памяти?» «Даже если случай произошел очень давно?» Я пожала плечами. «Чем старее воспоминание, тем оно прозрачнее, что ли, но ухватить его можно». Потребуется немного больше времени и только. Аноля тряхнула меня за плечо и прошипела, а глаза ее сузились. Ты не причинишь клиенту вреда. Я попыталась оторвать ее жесткие пальцы от своего ноющего плеча. Скорее, вы мне руку сломаете, зло буркнула я. Аноле отпрянула, и я ощутила на шее горячую ладонь Генриха. и обернулась к инститтору. «Ты не причинишь клиенту вреда?» сухо повторил он слова Аноли. Я отрицательно качнула головой. Подумав секунду, добавила. «Если он не попытается причинить его мне?» Аноли скривилась. «Не попытается!» Она вскочила на ноги и посмотрела на меня, словно сытый кот, На плешивую мышь хорошо меня устраивают твои ответы ждите и выскользнула в дверь я растерянно оглянулась на инститора. так клиент не она генрих отвернулся но губы его шевельнулись нет я усмехнулась и едко проговорила Как с вами просто! Прям терпения не хватает! А где тогда клиент? У меня, знаешь ли, нет желания торчать в этом осином улье лишние минуты. Как подумаю о том, сколько народу будет счастливо любоваться факелом, который может из меня получиться, так сразу тошнить от радости начинает. Генрих прикрыл веки, и из его груди вырвался страдальческий вздох. Словно его заставили присматривать за двухлетним ребенком. Ты действительно думаешь, что все инститоры только и мечтают, что жечь ведьм? Я скривилась и кивнула. А что тут думать? У меня живой пример перед глазами. Как не взглянешь на меня, так и вижу, как это, как там было. А, твой взгляд полон желания. Лицо его вытянулось, и я ехидно добавила. «Желание сжечь меня поскорее!» Кадык на его шее дернулся, а взгляд стал колючим. Мне совсем не понравилась его кривая улыбка, и я с тоской посмотрела на дверь. «Когда же вернется оно ли?» «Кстати, о желании», – мягко проговорил Генрих, и от его голоса по коже моей поползли мурашки. Я посмотрела на него, как кролик на удава, «Ты хочешь меня?» Я хотела закрыть рот, но прежде чем мои руки прижались к губам, сорвалось. «Да!» Сердце моё оборвалось, а глаза расширились. Черт бы побрал инститоров с их зельями! Они же должны бороться с ведьмами, а не пользоваться их методами! Генрих коротко улыбнулся, и у меня перед глазами все поплыло. «А как же!» – иронично хмыкнул он, не отрывая от меня внимательного взгляда. «Твои слова о том, что будь я даже последним мужчиной, ты не занялась бы со мной сексом. Это правда?» «Да!» – проскрипела я. Брови инститора поползли вверх, а рот скривился. «Правда?» «Да!» – крикнула я, едва сдерживая слезы. Он повел плечами и растерянно улыбнулся. «Как интересно! И почему же?» «Да потому, что я до чертиков тебя боюсь!» – прошептала я, и по щеке моей скользнула слеза. Генри замолчал, спина его напряженно выпрямилась, а Кадык дернулся. «И правильно делаешь, ведьма!» – медленно проговорил он. В комнату вошла Аноли, в руках ее я увидела большой сверток алой ткани, а на губах – довольную улыбку. «Пошалим!» – промурлыкала она, и я торопливо вытерла мокрую щеку. «Превратим ведьмочку в инститора. Я с подозрением, не ожидая ничего хорошего, покосилась на женщину. «Это как?» Она жестом фокусника развернула сверток, и я увидела чудовищное платье в стиле принцессы из сказки. «Уродство какое!» – пробормотала я и с надеждой покосилась на Аноли. «А это обязательно? Я вообще платьев не ношу, а всякие там кринолины меня пугают до жути!» «Ведьма не только хлипкая, но и трусливая», – презрительно отозвался Генрих, и я съежилась от его холодного взгляда. «Будь вы все такие, и сжечь бы не пришлось». «Ну-ну!» – Аноли потрепала его по щеке, словно обиженного ребенка. «Эта девочка хорошая. Она живет по правилам, работает по лицензии». Ты сам говорил, что она еще не успела сделать миру ничего плохого. Но не переживай, будет и на твоей улице факел. Я содрогнулась, а Генрих мечтательно улыбнулся. Аноли легко за шкирку подняла меня на ноги, и я мрачно рассмеялась. Видимо, у инститоров есть спецкурс «Как правильно таскать ведьм». Охотница, не обращая внимания на мои ужимки, натягивала на меня жуткое платье прямо поверх одежды. «Ну, разве не прелесть?» – отступила она, любуясь результатом. Потом потянула меня за руку. «Не каждая ведьма может похвастаться, что красовалась в церемониальной форме хранительниц. Хочешь полюбоваться на себя? В соседнем помещении есть зеркало». «Нет!» Я отскочила к стене и для верности прижала ладони к глазам. Голос мой задрожал. «Я вам верю!» «Что такое?» – удивленно начала Аноли. Генрих нетерпеливо перебил ее. «Сосуд принесла?» Инститорша улыбнулась. «Ах, да!» Она шагнула ко мне, и ее сильные руки отвели мои ладони от лица. Аноли внимательно посмотрела на меня и медленно произнесла: "Самое главное воспоминание перенесешь вот сюда". Она протянула руки над моей головой, и я растерянно уставилась на крошечную серебристую копию амфоры, которая покачивалась на цепочке. Аноли надела украшение мне на шею. и я прикоснулась пальцами к холодной подвеске. «В смысле?» Анноле нахмурилась, и взгляд ее скользнул по мрачной физиономии Генриха. Инститор поднялся, и его рука вновь легла мне на загривок. «Она справится», – уверенно проговорил он и подтолкнул меня к выходу. «Идем». Я снова наступила на подол, юбка натянулась, Колени дрогнули, и тело мое покачнулось. Генрих схватил меня за шкирку, и я судорожно рванулась из его жесткой хватки. «Хватит обращаться со мной, как со щенком!» – не выдержала я. «Можно ведь поддержать по-человечески? За локоть, например!» «Нельзя!» – буркнул он, возвращая меня в вертикальное положение. «Ты не человек!» В груди моей словно развелась волна жара, а на глаза навернулись слезы. «Умеешь ты делать комплименты!» – проворчала я, опуская лицо. «Не время и не место для комплиментов, ведьма!» – прошипел Генрих, подталкивая меня вперед. «Поспеши!» Я поджала губы, и пальцы мои обхватили тяжелую ткань противного платья. Недалеко от нас показалась группа людей, и сердце мое сжалось, а ноги словно стали ватными, но меня никто не удостоил и взглядом. Инститоры исчезли за деревьями, а я с трудом двинулась в указанном Генрихом направлении. Колени все еще дрожали, а тело под тяжелым платьем взмокло. Я опасливо покосилась на человека, который шел в ста метрах справа от нас. Проглотила комок, который стал в горле, и прошептала: "Долго еще". Генрих кивнул на возвышение, на котором ярким пятном выделялся желтый дом. Туда, тихо проговорил он. Здесь мы можем встретить и других хранителей. Никому не смотри в глаза. И самое главное, чтобы не произошло, не вздумай колдовать. Тело мое задрожало сильнее, и я из-под лобья посмотрела на инститора и сухо проговорила. Не дура, сама понимаю. Лицо его на мгновение озарилось улыбкой. С первым бы я поспорил, но второй меня успокаивает, фыркнул он. И я снова ощутила тычок в спину. Скорее! Я зарычала и закинула тяжелый подол себе на предплечье так, что хотя бы с правой стороны под ногами ничего не мешалось, и я видела ступени, которые вели к желтому домику. Мимо с резким писком пролетели печуги, и я снова покачнулась, уже привычно втянув шею в ожидании захвата. Но Генрих поддержал мой локоть и тут же отдернул руку. Я едва сдержалась, чтобы не выказать свое изумление. Ступени давались тяжело, а подол непослушно выскальзывал из моих мокрых пальцев. Я с трудом поднялась на площадку и судорожно перевела дыхание, тыльной стороной ладони оттирая пот, который струился по моему лицу. А взглядом настороженно обшарила множество широких занавешенных прозрачными тканями проемов. Странный домик, выдохнула я. Ни дверей, ни окон. Сплошная вентиляция. Как здесь жить? Генрих нетерпеливо пошагал по каменной площадке, бросив на ходу: А здесь они живут. Я и возвела глаза к чистому небу, а пальцы мои обхватили холодный кулон. Наконец-то я отдам долг охотнику, и можно будет жить спокойно. Покажу Генриху на дверь. Ничего, сама справлюсь. Будут клиенты, будут и деньги. В крайнем случае поищу другого, более адекватного компаньона. Пока я мечтала, Инститер откинул занавесь и исчез в доме. Я поспешила за ним. Внутри меня окружил запах благовоний, а взгляд наткнулся на возвышение, на котором лежал немолодой мужчина. На сером камне серебрились его русые с волосы, а на фоне красной одежды руки, сложенные на груди, казались белоснежными. Я пристально посмотрела на его закрытые веки, и спина моя похолодела. «Он мёртв? — Он мертв? – прошептала я, невольно вцепившись в футболку Генриха. — Нет, конечно, — хмыкнул тот, вырываясь из моих скрюченных от страха пальцев. — Иначе как бы ты забрала его воспоминания? Приступай! А -а -а —— я вытерла взмокший лоб. «Так это клиент. Странное место для сна. А он не проснется?» Генрих подошел к каменной кровати, и пальцы Инститора легонько прикоснулись к плечу спящего, словно убеждаясь, достаточно ли крепок его сон. «Не твое дело, ведьма», – тихо проговорил он, но тут же неохотно добавил. «Не проснется. Действуй!» Я деловым тоном спросила, что брать? Руки Генриха скользнули за его спину, а лицо обратилось ко мне. 25 апреля этого года, с девяти до полдесятого утра. Сухо проговорил он». Я завернула непривычно длинные рукава платья и сложила пальцы так, что раздался легкий хруст суставов. Генрих... Коротко усмехнулся, а я лишь поджала губы, стараясь полностью сосредоточиться. Забрать определенные воспоминания несложно, но невероятно трудно не прихватить с ним еще с десяток. Этого я инститору, разумеется, не сказала, и не только ему. Честно говоря, никто не знает о моих реальных возможностях, иначе лицензию я бы так и не получила. Я выдохнула, и пальцы мои легли на закрытые веки спящего человека, а сердце забилось, словно пойманная птица. Боковым зрением я видела, как напряженно следит за мной инститор, и невольно скрипнула зубами. Лишь бы он не догадался о правильном вопросе. «Я же под зельем!» «Ах, нет! Нельзя отвлекаться!» Итак, 25 апреля. По запястью скользнуло воспоминание, и я едва сдержала стон. 25 мая! Целый день! Это все из-за проклятого инститора. Я отдернула руки и обернулась к Генриху. Не смотри! Громко прошипела я. Брови его приподнялись, а правый уголок рта дернулся. «Это еще почему?» «Мешаешь!» Рассерженно проговорила я, а по спине прокатилась волна жара. Если инститор спросит, как именно, то... Шея моя похолодела, и я поспешно сложила ладони. «Ну, пожалуйста!» Инститер хмыкнул, и руки его уперлись в бока. Но все же Генрих крутанулся на месте. Я покосилась на его затылок и промокнула лицо рукавом. Затем мои дрожащие пальцы снова легли на глаза невезучего дяденьки, у которого я невольно украла целый день из воспоминаний. Руки мои напряглись, а в голове зазвенело от старания. 25 июня. Я застонала и уронила руки. «Черт, какое июня! Он же сказал, что апреля!» Генрих повернулся, и его холодный взгляд пронзил меня. «Что?» Я нервно улыбнулась и перебила Инститора, прежде чем он успел закончить вопрос. «Сейчас, сейчас! Мне нужно сосредоточиться! Отвернись, пожалуйста!» Инститор поджал губы, А по щекам его скользнули желваки. «Не тяни! Каждая минута на счету!» – прорычал он. «Всего лишь несколько секунд!» – фальшиво оскалилась я. И ведь правду сказала. «Дел-то на пару секунд!» «Только бы хорошенько сосредоточиться!» «Итак, двадцать пятое апреля, девять утра!» По запястью заструились воспоминания, и я невольно вскрикнула, судорожно прерывая их поток. Кожу на голове стянула от ужаса, и я осела на пол. Хватанула больше, чем нужно, да еще случайно заглянула в само воспоминание. Кровавые тела. Я потрогала свои немеющие имеющие щеки. а видела лишь тягучие багровые разводы. Живот мой скрутило, и я согнулась пополам. Желтая лужица растеклась по полу, а жуткое зрелище все еще стояло перед глазами. Всего-то секунда из украденных минут. Долгая секунда страшного воспоминания. повернула голову и с недоумением уставилась на вытянутую физиономию Генриха. «Он что-то говорит, но я не понимаю слов. Трясет меня, но я почти не ощущаю этого». Инститор отпустил мои плечи и присел на корточки. В пальцах его сверкнул кулон. Звуки медленно возвращались. «Помести сюда!» Рассерженно твердил он. «Слышишь, ведьма, воспоминания помести сюда!» Я перевела взгляд на маленькую амфуру. «Как?» Он криво усмехнулся и покачал головой. «Не строй из себя, ангела, ведьма! Ты же мучила людей чужими воспоминаниями!» «Да!» – призналась я и сжалась в испуге. А ноги мои похолодели. Будь проклята, оно ли с ее зельем. Губы Генриха гадливо скривились, и я торопливо добавила. Но все эти люди были плохими. Мне все равно, перебил инститор и поднялся. А я недоверчиво хмыкнула. Как же? Все равно ему. Генрих быстро продолжил. Тем же способом, как отдаешь воспоминания человеку – отдай его амулету. Такими специальными контейнерами пользуются все ведьмы. Я сейчас имел в виду ведьм, которых природа не обделила мозгами. Я посмотрела на него снизу вверх и мрачно проговорила. «Если не перестанешь меня унижать, я не буду этого делать». «Ты просил забрать воспоминания? Я его забрала. Сделка выполнена!» «Не выполнена!» – холодно ответил он и многозначительно кивнул на кулон. «Пока не переместишь воспоминания сюда!» Он вдруг усмехнулся. «Или боишься, что и тут мозгов не хватит?» «Не боюсь!» – недовольно буркнула я и подхватила кулон левой рукой. а правую простерла над верхней его частью. Пальцы мои слегка дрожали, а сердце колотилось. Но воспоминание послушно скользнуло в амфору. Получилось даже легче, чем с живым человеком. И я весело добавила, «Мозги у меня на месте, можешь сам в этом убедиться». Генрих присел рядом и заглянул мне в глаза. Я уже давно убедился, почти ласково проговорил он, и я невольно улыбнулась, что их нет и не было. Улыбка моя растаяла. Да почему? Не выдержала я. Он многозначительно щелкнул по кулону. Не догадываешься, почему умные ведьмы могут смотреться в зеркало? Я растерянно моргнула, а Генрих хмыкнул. Загадка не по зубам, понимаю, точнее, не по мозгам. Ладно, поднимайся, уходим. Я с трудом выпрямилась и на негнущихся ногах последовала за инститором. А взгляд мой, казалось, прожигал его спину насквозь. «Ненавижу!» – прошипела я. Генрих вдруг замер. и очень медленно развернулся. Его широкая улыбка мне очень не понравилась. Он склонился к моему лицу, и я нервно сглотнула. «Ненавидишь меня?» – проговорил он и подмигнул. «Но все равно хочешь?» «Да», – ответила я и услышала скрежет собственных зубов, а щеки мои обожгло жаром. Да когда же прекратится действие этого зелья? Меня же вырвало. Генрих, казалось, наслаждался каждым мгновением моего унижения. Чем бы его отравить? Следуй за мной, ведьма, проговорил Генрих и выпрямился. Можешь наслаждаться моим сексуальным видом сзади. И стремительно направился к одному из проемов, А я тоскливо посмотрела на его спину. Широкие плечи, узкие бедра. Черт, действительно сексуальный. Не кстати вспомнились слова забавы о ямочках. Да о чем я думаю в логове врага? Я нервно оглянулась на спящего и поспешила за Генрихом. Сердце мое замерло, а взгляд с трудом оторвался от пятой точки инститора. Я прижала холодные пальцы к горящим щекам. Точно, схожу с ума. Дать бы себе оплюху. Э, промычала я, но Генрих не оглянулся. Кулаки мои сжались, и я выпалила: "Понять не могу, как ты с таким раздутым самомнением в двери проходишь. И чего ты прицепился ко мне, а? Сам же говорил, что не можешь и думать о сексе". Плечи инститора затряслись, и сердце мое замерло. Он что, смеется? «А ты, как я посмотрю, не можешь о нем не думать!» Не оборачиваясь, насмешливо протянул Генрих. «Сразу видно, дочь инкуба!» «Зубы мои заскрипели. Мало отравить. Четвертовать надо. А пробовать на нем всю его сумку!» «Это ты постоянно о нем говоришь», – злобно прошипела я. «Спрашиваешь, хочу ли я тебя? Это вообще нормальный вопрос? Или тебе так приятно слышать ответ? В кайф поиздеваться над ведьмой лишний раз?» Генрих замер и медленно повернулся. Я невольно отшатнулась и сглотнула. «Поиздеваться над ведьмой никогда не лишнее». Мечтательно проговорил он, и кулаки мои сжались так, что ногти впились в ладони. И мне действительно приятно смотреть, как ты краснеешь и задыхаешься от стыда за свои эротические фантазии. «Да какие там фантазии!» – вспыхнула я. «Не льсти себе, инститер! Да, ты красивый, но не исключительный!» «Да ладно!» хмыкнул Генрих, наступая на меня. Но я заставила себя остаться на месте и не опустить взгляда. Торт в магазине тоже красивый, запальчиво продолжила я. И я его тоже хочу. Слопала бы весь за раз, но знаю, что потом будет плохо. Человека определяют не желания, а решения и действия. Генрих вдруг расхохотался. и глаза его сверкнули. — С тортом меня сравнила, веселился он. — Забавно! Он шагнул, приближаясь вплотную, и я, не выдержав, отступила, но спиной наткнулась на дерево. Генрих оперся ладонью о шершавый ствол и склонился к моему лицу. Правая бровь его приподнялась, а рот перекосила усмешка. — Так, может, предложить тебе один кусочек? Голова моя закружилась, а пальцы похолодели. «Тебе-то зачем?» – прорычала я, судорожно хватаясь за дерево. «Тебя же это корежит!» – говорил, что каждое прикосновение ко мне словно удар током. Генрих стремительно прикоснулся губами к моему рту и так же быстро отстранился. Лицо его приобрело задумчивое выражение. «Перед глазами у меня все поплыло, а ноги пронзила крупная дрожь. Инститор только что поцеловал меня?» «Точно, как удар током!» Кивая, проговорил он и широко ухмыльнулся. «Зато бодрит! Может, еще разок?» Я хватала ртом воздух, не в силах выдавить ни слова. В ушах зашумело от ярости. Лицо Генриха приблизилось, а я оторвала от дерева непослушные пальцы и поспешно прикрыла ему глаза. Инститор вздрогнул, а по запястью моему заструились чужие воспоминания. Охотник вскрикнул и отшатнулся, прижимая руки к побелевшему лицу. Тело его на секунду замерло, Затем ноги его подкосились, и Генрих рухнул передо мной на колени. А за ним я вдруг увидела фигуру незнакомого инститора. Глаза его сверкали, а рот исказился в холодной усмешке. — Опаньки! Ведьма здесь! Сердце мое сжалось, а руки затряслись. «О, нет! Я же практически напала на инститора в их проклятом обиталище!» Я бросилась к незнакомцу и, упав перед ним на колени, обхватила его ноги. «Умоляю, не жгите меня!» Тот замер на мгновение, и я с надеждой посмотрела снизу вверх на его ошеломленное лицо. «Ну, не знаю», – протянул он. «Искушение так велико!» Я отпрянула и зажмурилась в ожидании скорой смерти, а рядом послышался хрип. «Это моя ведьма!» Я распахнула глаза и с изумлением уставилась на Генриха. Тот сидел на земле, потирая глаза, и смеялся. Мой взгляд опустился на дрожащие пальцы. Может, я с перепугу одарила его чьими-то счастливыми воспоминаниями? Как жаль! Опять осечка. Стоп! А почему вообще сработала? Инститор утверждал, что на него моя ворожба не действует. И тогда в офисе это действительно не прокатило. Я схватилась за голову. Да какая разница! Меня все равно сейчас уничтожат. Незнакомец присел рядом с Генрихом, и его рука опустилась на плечо пострадавшего инститора. Ты как, дружище? Вижу, что не скучаешь. Тот ухмыльнулся и поднял лицо. Да уж, скучной мою жизнь точно не назовешь. Широко ухмыльнулся он. Я с ненавистью покосилась на его белые зубы, мечтая выбить парочку. Инститоры обернулись ко мне, и я отползла, упираясь руками в землю. «Говоришь, твоя ведьма? А зачем ты притащил в крамор свою новую игрушку?» Весело спросил незнакомец и усмехнулся. «Неужели тем, чтобы представить ее, оно ли?» Я смотрела на них, стараясь не упустить ни малейшего движения. Новый инститор меня не уничтожил на месте преступления сразу, а значит, либо послушался Генриха, либо...» И тут сердце моё дрогнуло. «Что? Какую еще новую игрушку? Он что, обо мне?» Генрих молчал, потирая красные веки, и губы мои невольно расплылись в хищной улыбке. «А хорошо я его приложила!» с учетом того, что жертва бодрствовала. Мастерство мое растет. Взгляд незнакомца ощупывал меня, и я невольно скрестила руки на груди, закрывая кулон. И что, Аноли одобрила замену себе, любимой? Я удивленно приподняла брови и нервно спросила. «Вы о чем?» Генрих вдруг отвесил институту за трещину и резво вскочил на ноги. «Что ты несешь? Я лишь советовался с Аноли по поводу неконтролируемой силы малолетней ведьмы. Я теперь не сижу за высокими стенами, а реально борюсь с ведьмами». Я замерла, и даже дыхание перехватило от возмущения. «Малолетний!» А Генрих дернул другу за руку, помогая тому подняться. А еще мне интересно, каким чудом она сумела получить лицензию. Пора уже организовать проверку в комитете. Второй инститор посмотрел на меня, и во взгляде его серых глаз я вдруг заметила тень уважения. О, насмешливо протянул он. Юная леди уже работает! «Позвольте представиться!» Он вежливо склонился в низком поклоне и подхватил мою руку. «Меня зовут Джерт, а вас?» И потянул меня вверх, а его вторая рука легла на мою талию. Я с изумлением позволила Джерту помочь мне подняться, а взгляд мой буравил его приветливое лицо. Кажется, он не испытывал ни малейшего напряжения, прикасаясь ко мне. «Мара, приятно познакомиться», – растерянно пробормотала я и решительно спросила. «Извините, а разве жажда моей крови не пронизывает ваши жилы, как у него?» Жерт растерянно замер, а Генрих поперхнулся и закашлялся. На щеках его появились красные пятна. Сероглазый инститор отпустил мою руку и похлопал друга по спине. Как не стыдно, друг, запугивать маленьких, беззащитных ведьмочек, покачал он головой. Я нахмурилась, а Генрих холодно рассмеялся. Это она-то беззащитная. Ты только что видел, как она за секунду вырубила меня. Джерт рассмеялся и подмигнул мне. Сам виноват, иронично ответил он, не надо было проявлять к ней столь недвусмысленный интерес. Джерт, прорычал Генрих, и тот выставил вперед ладони, словно сдаваясь. Уши мои ожгло. Он что? Видел, как Генрих поцеловал меня? Я сжала челюсти. А почему меня это так задевает? Нам пора, резко произнес Генрих и кивнул другу. Прощай. Что так? Искренне огорчился Сероглазый. Он окинул меня многозначительным взглядом. Ты же нарядил ведьму в одежду хранителя. Я даже решил, что ты хочешь устроить Маре, полноценную экскурсию по вершинам и подземельям Крамора. Я протестующий замахала руками. «Ну уж нет, не испытываю ни малейшего желания любоваться подземельями и прочими пыточными орудиями». Джерт рассмеялся, а по лицу Генриха скользнула легкая тень. Инститор с беспокойством оглянулся на желтый дом, я ощутила на своей шее его жесткие пальцы. «Если не хочешь, тогда шевелись!» – прорычал он, и я послушно подхватила подол платья. Джерт бросился за нами. «Я провожу!» «Не стоит!» – отмахнулся Генрих. Но Джерт пошагал рядом, насмешливо посматривая, как его друг практически тащит меня за штирку. «И как вам оно -ли, Мара?» – весело спросил он. «Мне интересно. О чем вы разговаривали? Что делали?» «Я выпила...» – начала была я, но пальцы Генриха сжали мою шею так, что дальше у меня вырвался только стон. Я вцепилась в руку инститора и посмотрела на него так, что он, вытянув руку, максимально отстранился». «Аноли угостила мару чаем», – безразличным тоном проговорил он, – «а потому ведьму вырвало, и поэтому нам пришлось быстро уйти». Джерт рассмеялся, и глаза его превратились в щелочки, но я видела в его взгляде лишь настороженность. «Ох уж это Аноли!» – проговорил он. – «Ее нельзя допускать к еде». Все, к чему прикоснуться ее руки, превращается в отраву. Тебе ли это не знать? Из-за красного дома вышел полноватый человек в круглых очках. Заметив нас, он замер на месте, и я ощутила его напряженный взгляд. Джерт махнул ему. «Привет, Ханк. Смотри, Генрих пришел меня навестить, а ты говорил, что ноги его здесь больше не будет». Я отчетливо услышала, как заскрипели зубы Генриха, но Инститер даже не посмотрел в сторону Ханка. Я же с ужасом покосилась на то, что блестело у того в руках. Уж очень напоминало железный чепчик из жуткой сумки Генриха. Джерт проводил нас до самых ворот. Скрипнула железная калитка, и я повыше подтянула подол платья, переступая неудобный порог. Генрих на мгновение замер, не глядя на друга. «Может, вас подвести? несколько отчужденно спросил Джерт. Генрих покачал головой. «Мы возьмем такси», – буркнул он и нехотя добавил. «Спасибо, дружище». Лязгнул замок, и я огляделась. Несмотря на жуткую жару, тело мое мелко дрожало. а пальцы были холодны, как лед. Я не верила, что побывала в этом месте. Я и не подозревала существование государства в государстве. Крамор! Что за жуткое название? В такси я украдкой посматривала на профиль Генриха. Губы его сжались в тонкую линию, а по щекам так и гуляли желваки. Чем он так недоволен? Пальцы мои коснулись кулона, я же стащила для него это воспоминание. Все ему не так. Одним словом, инститор. Благо, хоть не сожгли на месте. Ну, ничего, завтра его уже не будет в нашем офисе. Сегодня же переговорю с забавой. Я вздохнула, и взгляд мой устремился в окно, а палец коснулся губ, И тут же вернулось воспоминание о неприятном происшествии. Плечи дрогнули, сердце загрохотало, я зажмурилась. Лучше бы не думать сейчас об этом. Но мысли упорно возвращались к моменту, когда Генрих поцеловал меня. Вот же гад! Это пытка по страшнее всех его орудий. Я повела плечами. Да прекрати же! Это и поцелуем назвать нельзя. Инститер словно клюнул меня. Кулаки мои сжались, как бы ему отомстить. Скрипнули тормоза, и Генрих впервые за всю поездку повернулся ко мне. «Выходи», – приказал он, – «и жди меня в офисе, я скоро». Я огляделась и только сейчас узнала, нашу улицу. Пальцы мои вцепились в блестящую ручку, дверца автомобиля резко распахнулась, и я едва не вывалилась из машины. Опираясь о горячее железо крыши, я поднялась и на негнущихся ногах похромала к дому, в котором расположен наш офис. Такси тронулось с места, и я замерла, провожая взглядом машину. Интересно, куда он поехал? Такси скрылось за поворотом, и я наткнулась взглядом на мрачного Вукулу. Волколак привалился к стене, и глаза его горели мрачным огнем, а на лице обогровели синяки. Но, казалось, он не узнал меня. Я сглотнула и поспешила к двери. Не хочу больше экстрима. На сегодня, пожалуй, и хватит. Но мечтам моим сбыться было не суждено. На пороге нашего офиса нервно топталась бледная забава. Русалка вцепилась в меня горячими пальцами. «Где ты была? У нас клиент! Важный! Он в твоем кабинете! Иди скорее!» Она настойчиво подталкивала меня к закрытой двери, Я отчаянно сопротивлялась. «Не могу! Я грязная, потная, и от меня воняет. Дай хотя бы снять это жуткое платье!» «Плюнь на все!» – прошипела русалка. «Иди!» Она распахнула дверь и втолкнула меня в мой кабинет. Я запуталась в подоле и плашмя рухнула на пол. Застонала и подняла лицо. и взгляд мой уперся в явно дорогие ботинки. Я запрокинула голову, снизу вверх рассматривая их обладателя, и дыхание мое замерло. Похожее красное одеяние было на спящем мужчине, у которого я экспроприировала воспоминания. Лицо незнакомца казалось непроницаемой маской, А темные глаза излучали властное спокойствие. Клиент едва заметно склонил голову. Я тоже приветствую вас. Впредь прошу ограничиться легким поклоном. Я снова застонала и уткнулась горящим лицом в прохладный пол.